Глава 3. Беглец. Вверху сразу же раздались голоса. Мышеловка с урчанием проглотила добычу, и ловцы спешили поглядеть, кто же неосторожный попался на этот раз. Тедди мрачно уселся на склизкий каменный пол. Черт возьми, да ведь идиоту должно было догадаться, что в туалекте ему готовили встречу. Стоило только пораскинуть мозгами. Тедди этого не сделал. Почему? И сам не мог теперь понять. Если нужно работать мечом или кулаками, это пожалуйста, а вот если головой, — уныло подумал он. Нельзя сказать, что мысли эти были радостные. В светлом круге наверху появилось несколько лиц. Двое лучников взяли Тедди на прицел, оружие потребовали сверху. Тедди коротко поразмыслил. Отстрел он, конечно, увернется, но смысл? Все равно он бессилен в этой узкой цилиндрической яме. Пожалуй, лучше сделать вид, будто сдался, а там видно будет. Поберегись, угрюмо посоветовал он, выбрасывая из ямы мечи. Склонившиеся стражники отшатнулись, послышалось отчетливый звяк, и над ловушкой вновь нависли бородатые лица. Это все? Все! буркнул Тедди. Ха! Ухмыльнулись наверху. Пойдем обрадуем капитана. В яму поочередно заглянуло еще несколько стражников. Потом послышался скрежет запираемой двери, и вскоре над похожей на каменный стакан тюрьмой склонилась принцесса. «Тедди!» Тот недовольно молчал. «Я знала, что ты придешь». «Они тоже знали», — проворчал Тедди. Принцесса на секунду исчезла, и в яму свесилась веревка со множеством узлов ступенек. «Выбирайся!» Тедди поднялся наверх, принцесса сразу же повисла у него на шее. Это большая война, Тедди. Здесь все догомейские вороны игро, яинцы и, и даже Корнеги, старые развалины, а отец и весь Данкартен ни о чем не догадываются. Если войска роя разобьют, и догомейцы захватят алгому Данкартену конец. Разделяю твое отчаяние, принцесса, но ничем помочь, увы, не могу. Как это не прискорбно. В голосе Тедди преобладало уныние. Он огляделся ни на что не надеясь. Просто так, в порядке знакомства. Кроме двери в коридор, крепко запертой, наблюдалась еще одна дверь. Открытая. «Хм...» — поинтересовался Тедди. «Что там за дверью?» «Коллекция», — фыркнула Хирма. «Арнея собирает подсвечники. В специально отведенной комнате ремонт. Герцогские маги-алхимики незначай развратили полстены. Ее и переместили сюда». «Забавно...» Тедди просунул голову в дверной проем. Комната действительно напоминала музей. На стенах, на полу, на столах и подставках висели и крепились сотни всевозможных подсвечников, самой разнообразной формы и размеров. В каждом горела восковая свеча. Подсвечники были всякие. Простые, глиняные, сработанные бедняком-гончаром. И золотые, с роскошными рубинами, творение придворных ювелиров, резные, деревянные, и высеченные из неподатливого камня. Тедди вошел, принцесса осталась в дверях. Любопытно, Арней, похоже, большой оригинал. Мало того, что собирает всякую дрянь, так еще и хранит ее в тюрьме. Я же говорила, его подручные что-то взорвали в смежной комнате. А более подходящего места в замке не нашлось, что ли? Тюрьма вообще-то немного дальше, здесь комнаты для гостей. Хирма говорила неохотно, словно ей больше нравилось пребывать именно в тюрьме, а не в комнате для гостей. И потом, почему дрянь? Есть очень милые вещички. Тедди воодушевленно оглядывался. Похоже, гости здесь надолго не задерживаются, подумал Тедди. С такой-то ямы посреди комнаты. Раз-два и дальше. В тюрьму, то есть. Арне мне уже хвастался последним приобретением, сказала принцесса. перед самым отъездом к войскам. «Он уехал?» «Уехал, вон на столе, видишь?» Хирма указала на тускло-зеленый подсвечник, вставленный нижней частью в ажурную оправу, искусно украшенную драгоценными камнями. Тедди покосился в ту сторону и почувствовал, как у него взмокли ладони. Он еще не веря себе, повернулся к принцессе. «Хирма, кажется, я все-таки смогу помочь Картену. Пилот протянул руку, взял слабо отблескивающий металлом подсвечник и ребром ладони по праву. Пламя свечи заколебалось, на пол закапали шарики и воска. Принцесса вопросительно глядела на Тедди. «Как ты думаешь, что это?» – спросил пилот. Девушка слабо пожала плечами. «А разве не подсвечник?» Тедди жизнерадостно ухмыльнулся. У него резко улучшилось настроение. «Знаешь, не совсем. Это так, самую малость». «Совсем чуть-чуть оружие, Меч». «Меч?» Принцесса не могла понять, то ли Тедди свихнулся от огорчения, то ли это его очередная непостижимая выходка. «Представь себе. Меч». Тедди проверил заряд. Полный. Перевел накал на четверку и выпустил луч. Воск, мгновенно истаявший свечи, дождем упал вниз и, не долетев до пола, испарился. Из рукоятки того, что Арней принял за необычный подсвечник, Вырвался ярко-зеленый полутораметровый лучевой шнур. В комнате сразу стало светлее. Принцесса испуганно попятилась назад. В первую комнату. Глаза ее расширились, лицо заметно побледнело. Тедди счастливо разбиялся. Не бойся, это обычный лазерный меч. Принцесса попыталась взять себя в руки, но Тедди заметил, что губы ее продолжали шевелиться, словно девушка твердила заклинание или молитву. «Меч, сделанный не из железа, а из света, понимаешь?» «Это локальный лазер, квантовый усилитель ограниченного радиуса действия. Представь, что много света спрессовали в узкий пучок, шнур, понимаешь?» «Нет», – прошептала принцесса. «А, ладно», – махнул рукой Тедди. «Главное, что он исправен, и им можно драться». Принцесса завороженно глядела на луч, потом медленно перевела глаза на Тедди и несмело потянулась рукой к лучу. «Э, э осторожнее!» «Клинка нельзя касаться, как огня, понимаешь?» Хирма поспешно отдернула ладонь, пытливо глядя Тедди в лицо. «А можно мне?» Тедди секунду поколебался и вложил ей в руку подсвечник. Хирма осваивала новые ощущения. Рукоятка была очень легкой, а клинок и вовсе ничего не весил. Оттого меч казался игрушечным. Сомнения так ясно отразились на лице принцессы, что их заметил даже Тедди. «Попробуй перерубить стол», – посоветовал он вкратчиво. Хирма с тем же сомнением оглядела меч, потом стол и коротко рубанула сверху вниз по плоскости столешницы. Луч без всякого усилия прошел сквозь толстенный дуб, стол развалился на две половины, словно раковина мертвой устрицы. Хирма пораженно опустила меч, и тот немедленно пропахал в каменном полу узкую борозду. «Этого принцесса уже не вынесла», – вскрикнув, она собралась бросить меч на пол. Тедди отобрал свое оружие и, взяв девушку за руку, увлек в первую комнату. Там он, не теряя зря времени, вырубил в двери проход, выскочил в коридор, двум полусонным стражникам снес клинки по самой рукоятке и уже без помощи меча разлучил их на некоторое время с сознанием. Потом вернулся в комнату музей, оставив хирму у выхода. Убедился, что кроме меча здесь нет ни одной вещи хобартского производства. И вновь, взяв принцессу за руку, повел ее прочь от несостоявшейся тюрьмы. Но уже у ближайшей после поворота двери Хирма протянула его за рукав, требуя остановки. Тедди обернулся. Здесь Остин и Спик, а в помещении напротив двое наших солдат. Хирма с нажимом глядела на Тедди, хотя тот ничего против не имел. Разворотить еще две двери было совсем нетрудно. Об остальных пленниках Тедди просто-напросто забыл, ибо до встречи с принцессой не собирался выступать в роли спасателя. Он пожал плечами, через пару секунд в двери сияла обожженная дыра. Оттуда послышалось громкое сдавленное якание. Принцесса заглянула в камеру. «Остин, быстрее выходи отсюда!» Тедди уже выпустил из плена двух дюжих солдат, заодно перерезав им веревки на руках. Принцесса догнала Тедди и сама взялась за его руку. Следом спешили Остин и Спик. Все шестеро кинулись к спуску из башни. Прорыв на свободу напоминал отчаянный рейд истребителей сквозь заградительные поля космического крейсера. Спустившись по винтовой лестнице и обращая в бегство обезоруженных, сбитых с толку охранников, Тедди с Хирмой и остальными данкартами проломились прямо сквозь стену во двор, потом посеяли панику у ворот, стражи при виде действия лазера с воплями разбежались. Тедди перерубил толстенные цепи, словно молодые побеги бамбука. Тяжелые ворота с глухим стуком упали наружу, вытянувшись мостом. от стен на противоположную сторону рва. По городу они промчались с резвостью скаковых лошадей. При виде людей Тедди беспорядочно размахивал мечом и старался как можно больше всего вокруг срубить или обрушить, будь то дерево, памятник или угол дома. Метод действовал безотказно, люди исчезали как ошпаренные. Тем же манером прорвались и через городские ворота. В решетках Тедди мигом проделал проходы и оставил десяток воинов гадать. Что же за сила превратила в обрубки их мечи и вдоволь отвесила чувствительных тумаков? Принцесса не отставала ни на шаг от лидера, Тедди, задержавшись только у канавязи. Когда Тедди выскочил из только что проделанной неровной дыры в воротах и убедился, что они действительно прорвались и больше воевать не с кем, принцесса вывела двух коней и швырнула в руки уздечку. Держи и вперед. Остальные просачивались в дыру уже верхом. Тедди убрал луч, пристегнул рукоятку меча специальными лямками на рукаве комбинезона, вскочил на коня и помчался прочь от Таулекта. Когда неизбежная боевая горячка отступила, и настало время размышлений и оценок, Тедди вдруг подумал о том, что раз уж в Таулекте обнаружился меч, то где-то поблизости должны были находиться и передатчик с аптечкой, и прочие вещи его пилотского комплекта. И что в данный момент Тедди от них стремительно удаляется. От таких мыслей ему хорошо не стало, и он машинально натянул поводья. Конь послушно остановился. Спутники, проскочив немного вперед, вернулись и, вопросительно поглядывая, окружили его. «Что такое?» — с неудовольствием подал голос Остин. Хирма преданно глядела на Тедди. Пилот медленно из-под лоби оглядел всех, потом глухо пояснил. «Я вернул свой меч, но другая вещь, которая мне гораздо нужнее, осталась в таулекте». Повисло короткое нерешительное молчание. «Тедди!» – пылко воскликнула принцесса. «Сначала нужно предупредить Данкартен и помочь барону Рою, все остальное потом. Пожалуйста, Тедди!» Пилот начал колебаться. В пылу он совершенно выпустил из внимания тот факт, что передачи где-то рядом. И сейчас в душе ругал себя последними словами. Но трудно было не внять мольбе принцессы. Почему-то хотелось сделать ей что-нибудь приятное. Остин был более логичен. «Таулект сейчас гудит, как раздавленное осиное гнездо. Мы подняли там такой шум, какого в жизни никто представить не мог. Это же чистое самоубийство, соваться туда в такой момент даже для тебя, Тедди. Тебе придется только сражаться, беспрерывно, пока какая-нибудь нелепая случайность тебя не погубит. Ты не вернешь ничего. А вот если мы войдем в таулект как хозяева...» Тедди понял. «Да, пожалуй, ты прав, Остин». А чтобы войти туда хозяевами, придется постоять за Донкартен. Будь по-твоему, я согласен. Шестерка всадников дружно пришпорила коней и унеслась к Алгоме, прямиком через лес. В небе сияла полная луна, протыкая иглами лучами кроны старых раскидистых сосен. Лошади исправно находили путь между мачтовыми стволами, лишенными ветвей у подножия. А когда наткнулись на дорогу, город троя стал приближаться еще стремительнее. чего то Тедди очень понравилась эта безудержная, изнурительная скачка сквозь инопланетную ночь. Но он прекрасно понимал, в качестве романтического приключения подобные экскурсии еще терпимы, а если их придется совершать по две в неделю, быстро наскучит. Колгоме они успели спустя час после рассвета. Войска южан, вернее их остатки, засели за городской стеной, а тысячи догомейцев кольцом охватили город, сились раздавить сопротивление защитников. Походная палатка главарей Гро, Корнеги, Инцы и Арнея располагалась прямо напротив главных ворот. Штурм, очевидно, начался с рассветом, и сейчас горстка воина Фроя обороняла ворота, держась до сих пор только потому, что достаточно большое количество догомейцев не могло одновременно насесть на них. Остальные южане разными способами сбрасывали со стен атакующих. Шестеро всадников заметили лишь тогда, когда Тедди обрушил на ближайшее скопище догомейцев два толстенных дерева, а его спутники с воплями Данкартен вперед!», размахивая добытыми еще в ходе бегства и стаулекта мечами, врубились в плотный строй неприятеля. Гвоздем программы, что и неудивительно, стал лазерный меч в руке Тедди. Пилот нарочно постоялся начать драку среди старых великанов-вязов. Он косил их как траву, не забывая и о врагах. Нападающие стволы перебили едва ли не больше солдат, чем сам Тедди. Действовал он сознательно, стараясь вызвать побольше паники. И немало в этом преуспел. Догомейцы ринулись из леска, как зайцы от пожара. Тедди, крича, завывая и ругаясь, размахивал лучом, срезая ствол за стволом. Деревья падали с оглушительным шумом и треском. Хирма, Остин и Спик с солдатами тоже дрались, как взбешенные тигры, начав теснить догомейцев. И это было самое странное, ибо тех скопило здесь не менее сотни. К этому времени уже и Алгома заметила неожиданную поддержку. Из ворот города быстренько организовали грамотную вылазку. Сотни полторы воинов ударили изнутри кольца, в том же месте, где атаковали Тедди со спутниками. Кольцо осаждавших тут же лопнуло, догомейцы дрогнули и оттянулись. Тедди нос к носу столкнулся с бароном Роем. Тот видел, как Тедди валил деревья, и поэтому, все сообразив, орал, тыча пальцем в стены алгомы. «Орудие! Уничтожь осадные орудия!» Тедди понял и кивнул. Южане, воодушевленные успехом, расширяли пролом в кольце. Тедди, шибив с коня ближайшего догомейца, поскакал вдоль стены, разрубая лестницы нападавших и метательные орудия наподобие катапульт. По нему начали стрелять из луков. Пришлось взвинтить восприятие. Всаднику не составляло большого труда уворачиваться от стрел, но конь на это, увы, не был способен и сразу же превратился в подобие подушечки для иголок. Тедди рухнул вместе с конем, но успел все же оттолкнуться от бедного животного еще в падении. Приземлился он чуть в стороне, вскочил и на бегу, уклоняясь от целой тучи стрел, устремился к очередной катапульте. Все вокруг застыло, люди двигались еле заметно, Стрелы лениво скользили к тому месту, где Тедди находился несколько долгих мгновений назад. Звуки сместились по тембрам вниз и растянулись в басовитый гул. Так продолжалось очень долго. И за это время Тедди успел столько всего перерубить и переломать, что уже начал полусерьезно опасаться за естественный ход истории. И только тогда он обратил внимание, что все догомейцы умопомрачительно медленно двигаются в направлении прочь от Алгомы. Стрельба давно прекратилась На ушах звучит ритмичное, уже не первый раз повторяемое слово непонятное из-за тягучести звуков. Тедди остановился и притормозил реакции, вываливаясь назад в обычный мир. «Человек-молния, человек-молния» разносилась по округе из тысяч глоток. Мощь звуков по децибелам вряд ли уступала взлетающему космолету. Пространство перед городом стремительно пустело. Войска Дегомея беспорядочно ступали на север. а защитники Алгомы почему-то не стали их долго гнать. Скоротечный бой завершился. Вокруг скопилась пропасть убитых и раненых догомейцев, а воинов Роя на земле почти не было. Тедди убрал луч, экономя заряд, и устало побрел к барону, которая невдалеке разговаривал с Хирмой и Остином.